Роды и разрешения. На девятом месяце желание быстрее избавиться от беременности и поскорее взять на руки драгоценное существо, которое вы вынашивали в себе всё это время, может привести к тому, что любое болезненное ощущение в животе будет восприниматься как «это». Обычно эти ожидания не оправдываются и проходят несколько дней или даже недель, прежде чем вы увидите своего ребёнка. У одних женщин роды начинаются внезапно, и развивается стремительно. У других процесс разворачивается медленно, иногда неубедительно, и родовая деятельность усиливается постепенно, хотя и эффективно. У некоторых роженец роды начинаются, а затем приостанавливаются. В родовой деятельности наблюдаются приливы и отливы, а весь процесс может продолжаться несколько дней. Женщине легко запутаться среди многочисленных терминов «ложные роды», «истинные роды», «подготовка к родам» и так далее. Роды и родоразрешения любой женщины индивидуальны, как и её беременность. Однако существуют определённые фазы, через которые проходят все роженицы, когда приходит время произвести ребёнка на свет. Подготовка к родам. День родов приближается. Возможные ощущения. Можно сказать, что весь последний месяц беременности — это роды, поскольку в вашем организме происходят многочисленные изменения, подготавливающие вас к разрешению от бремени. Опускание ребёнка. В какой-то момент последних недель беременности вы можете обратить внимание, что ребёнок в вашем животе опустился. Большинство женщин с первой беременностью замечают это за две недели до родов, хотя у некоторых опускание ребёнка происходит за четыре недели до предполагаемой даты родов. У женщин, вынашивающих не первого ребёнка, опускание может произойти только после начала родов, поскольку мышцы таза у них в достаточной степени растянуты и не нуждаются в разминке. Опускание головки ребёнка в полость таза также называют облегчением, потому что расположенный ниже груз кажется легче и меньше, а также вхождением, поскольку головка ребёнка входит в апертуру таза. Как бы вы ни называли этот процесс, ваше ощущение и внешний вид изменятся. Грудь, скорее всего, перестанет касаться верхушки живота, и вы, возможно, будете чувствовать головку ребёнка ниже центральной части таза. Частое мочеиспускание. Теперь, когда головка ребёнка располагается ближе к мочевому пузырю, ваши походы в туалет участятся. Боли в пояснице. По мере того, как ребёнок становится тяжелее и опускается ниже, вы можете почувствовать болезненные ощущения в пояснице и в области таза, обусловленные тем, что связки матки и таза растягиваются ещё больше. Усиление сокращений брэкстон хикса Вы можете заметить, что схватки предвестники из неприятных превращаются в болезненные, напоминая менструальные спазмы. Даже несмотря на то, что эти предродовые схватки не такие сильные, как родовые, их может оказаться достаточно, чтобы начался процесс стирания. Шейки матки, когда она из толстостенной трубки, превращается в тонкую чашу. Сокращения Брэкстен-Хикса станут ещё сильнее перед самыми родами. Однако они могут то усиливаться, то ослабляться в течение двух недель до начала родов. Боль уменьшается, если вы изменяете положение тела или начинаете ходить. Не забывайте во время этих схваток упражняться в технике релаксации. У меня появлялось такое чувство, что в моём животе стягивают, отпускают, а затем опять стягивают ремень. Это продолжалось четыре недели. И только потом начались настоящие схватки. Диарея. Гормоны родов, воздействующие на ваш желудочно-кишечный тракт, могут привести к усилению перистальтики кишечника. Это естественная клизма, упражняющая кишечник, чтобы освободить место для движения ребёнка. Кроме того, эти же гормоны могут вызвать тошноту. Усиление выделений из влагалища. Вы можете заметить более обильные выделения молочно-белого или розоватого цвета. Они отличаются от кровянистых выделений описанных ниже. Кровянистые выделения. Опускание головки ребенка в область таза в сочетании с предродовыми схватками может привести к раскупориванию слизистой пробки, закрывавшей вход в шейку матки. Консистенция этой пробки может быть разной, от тягучей до плотной и клейкой. У одних женщин наблюдается выход всей пробки сразу, а другие замечают усиление окрашенных кровью влагалищных выделений. Некоторые тонкие кровеносные сосуды шейки матки рвутся, когда шейка начинает стираться, и поэтому вы можете заметить выделение небольшого количества, примерно чайную ложку, окрашенной кровью слизи, цвет которой варьируется от розового до коричневатого. Если в выделениях крови больше, чем слизи, как во время менструации, или если кровь ярко-красная, немедленно сообщите об этом врачу. Если вы заметили кровенистые выделения, Это значит, что до родов осталось не более трех дней. Однако некоторые женщины держатся ещё неделю или даже две. Разрыв плодного пузыря. Только у одной из десяти беременных женщин плодный пузырь разрывается до начала родов. У большинства будущих матерей этого не происходит до того момента, пока процесс родов не зайдёт достаточно далеко. Если воды отошли до начала родов, следует ожидать их наступления через несколько минут или часов, в крайнем случае, на следующий день. Перечисленные выше признаки указывают на приближение родов, но не позволяют точно определить, когда это произойдёт. У одних женщин некоторые или все эти признаки появляются за несколько дней до родов, а другие замечают их за неделю или две до родов. Время появления и интенсивность признаков различны у разных женщин. Многие вообще ничего не замечают. Если вы обнаружили у себя некоторые из этих признаков, Постарайтесь как следует отдохнуть, потому что велика вероятность того, что роды начнутся в ближайшие несколько дней. Что происходит в вашем организме? Несмотря на то, что роды еще не начались, ваше тело начинает готовиться к тому, чтобы произвести ребенка на свет. Изменяется соотношение гормонов. Уровень прогестерона снижается, а уровни эстрогена, окситоцина и простагландина повышаются. Эти гормоны родов ещё больше, чем в предыдущие месяцы, ослабляют связки таза и делают ткани влагалища ещё более эластичными. Под воздействием этих же гормонов шейка матки начинает созревать, то есть становиться мягче, тоньше и подготавливается к раскрытию. Подготовка к родам может продолжаться от нескольких часов до нескольких недель. Обычно в это время ребёнок опускается ещё ниже в полость таза, а шейка матки становится тоньше, частично стирается, И раскрывается до уровня 1-2 см. Ваши действия. Отдыхайте, отдыхайте и отдыхайте. Не пытайтесь ходить на работу, если это вообще вам под силу. Впереди вас ждет тяжелая работа другого рода. Теперь самое подходящее время собрать необходимые вещи, привести в порядок дела и просмотреть список того, что вам нужно успеть сделать до начала родов. Восполните запасы энергии большим количеством сложных углеводов и подготовьте свой мозг, вспомнив и повторив следующие моменты. Методы релаксации. Методы обезболивания. Приёмы, помогающие прогрессу родовой деятельности. В преддверии напряжённой работы вы должны как следует отдохнуть, запастись силами и повторить всё, что вам может понадобиться. Роды начинаются. Как определить этот момент? Формально вы переходите в активную фазу родов, когда шейка матки раскрывается до 4 см. Некоторые женщины могут находиться на пороге этой фазы несколько дней или даже неделю, прежде чем у них не начнутся регулярные и сильные схватки. Другими словами, роды можно считать начавшимися после того, как схватки становятся регулярными и их сила постепенно увеличивается. После этого вы должны увидеть своего ребенка не позже, чем через день. Мы не считаем термины «истинные роды» и «ложные роды» полезными и точными, поскольку в природе не существует такого явления, как ложные родовые схватки. Как уже отмечалось раньше, все эти сокращения Брекстон хикса которые вы ощущали в течение нескольких недель или даже месяцев, повышали тонус матки, меняли положение ребёнка и стирали шейку матки, подготавливая вас к тому дню, когда вы разрешитесь от бремени. Многие женщины, особенно первородящие, не могут точно указать момент, когда у них начались родовые схватки. Поначалу родовые схватки бывают похожи на схватки предвестники. Впоследствии женщина, конечно, может оглянуться назад и сказать, «Да, они начались именно тогда». После начала активной фазы родов у вас уже не должно оставаться сомнений, что всё это закончится появлением ребёнка на свет. Разница между предродовыми и родовыми схватками – заключается в следующем. Предродовые схватки, их иногда называют ложными схватками, нерегулярные, то есть у них нет определенного ритма в течение нескольких часов, не прогрессируют, то есть не становятся сильнее, чаще или продолжительнее, ощущаются в основном спереди, в нижней части живота, либо совсем безболезненные, либо просто неприятные, ощущаются скорее как давление, чем как боль. Становится слабее, и дискомфорт исчезает, когда вы меняете положение тела, начинаете ходить, ложитесь, принимаете горячую ванну или душ. Матка становится похожей на твёрдый шар. Родовые схватки. Их иногда называют истинными схватками. Регулярные, то есть следуют в определённом ритме, хотя этот ритм редко выдерживается с точностью до минуты. Прогрессируют, то есть становятся сильнее, чаще или продолжительнее. Схватки удлиняются, а интервалы между ними становятся короче. Ощущаются в основном в нижней части живота и распространяются на поясницу. Ощущения — от неприятного давления до схваткообразной дёргающей боли, которую можно терпеть или даже уменьшить, сознательно расслабляя остальные мышцы тела. Не ослабевают, если вы ляжете или смените положение тела. Могут усилиться от ходьбы. Обычно сопровождаются кровянистыми выделениями. При отсутствии тревожных признаков нет никакой необходимости звонить врачу или акушерке, если только это не часы их приёма, а ваше любопытство не позволяет вам больше ждать. Врач или акушерка могут осмотреть вас и сказать, настоящие ли это схватки или ещё схватки-предвестники. Если шейка матки размягчается, становится тоньше и, возможно, раскрывается, это должно приободрить вас. Теперь, когда вы, возможно, вместе с врачом или акушеркой, Определили, что роды действительно начались, пришло время следить за появлением признаков каждой фазы родов. Ни одни роды не проходят в точности по указанному сценарию. Тем не менее, у всех родов имеются общие стадии и фазы. Первая стадия родов. Ранняя или скрытая фаза. Активная фаза. Переходная фаза. Вторая стадия родов. Фаза отдыха и потуг. Фаза прорезывания головки плода и родоразрешение. Третья стадия родов — изгнание плаценты. У одних женщин фазы первой стадии родов легко различимы, а у других смешиваются. Не забывайте, что длительность и интенсивность этих фаз могут значительно отличаться как у разных женщин, так и одной и той же женщины при разных родах. Приведённые ниже описания содержат лишь общее положение, тогда как длительность, ритм и интенсивность ваших родов Эта вещь абсолютно уникальная. Совет роженицы. Если вы сомневаетесь, родовые у вас схватки или еще схватки-предвестники, воспользуйтесь формулой 1.5.1. Если схватки продолжаются не меньше минуты с интервалом 5 минут или меньше, в течение как минимум часа, то у вас, скорее всего, начались роды. Теперь самое подходящее время для составления таблицы схваток. Время. Продолжительность. 2202. 60 секунд. 2206. 65 секунд. 2210. 50 секунд. 2213. 40 секунд. 2217. 65 секунд. 2222. 60 секунд. Первая стадия родов. Ранняя фаза. Возможные ощущения. Первая фаза родов называется ранней или скрытой, потому что вскоре должна последовать активная фаза, даже если роженице кажется, что почти ничего не происходит. Некоторые женщины даже не понимают, что роды уже начались, или думают, что это просто более сильное сокращение — хикса Для большинства женщин скрытая фаза — наиболее лёгкий и самый длительный этап родов. В этой фазе интервал между схватками может составлять от 5 до 30 минут а сами схватки продолжаются от 30 до 45 секунд. Обычно схватки не такие сильные, чтобы вы не могли ходить по дому и заниматься обычными делами. В этот период большинство женщин сохраняют спокойствие и контроль над ситуацией. Возможно, вы захотите с кем-нибудь поболтать или совершить прогулку. Возможно, вы будете взволнованы наступлением ответственного момента и попытаетесь представить, какими будут роды и как вы их выдержите. Возможно, вы почувствуете непреодолимое желание обустроить гнездо или заметите у себя один из физических признаков, о которых рассказывалось в разделе, посвящённом подготовке к родам. Диарея, боль в пояснице, схватки, похожие на менструальные кровянистые выделения, частое муча спускания. В этой фазе у некоторых роженец наблюдается утечка амниотической жидкости или разрыв плодных оболочек, хотя обычно это происходит на следующем этапе то есть во время активной фазы родов. У первородящих женщин ранняя фаза родов в среднем продолжается 8 часов, причём её временной диапазон достаточно широк — от нескольких часов до нескольких дней. Некоторые женщины во время этой фазы спят, если она приходится на ночное время. Что происходит в вашем организме? Во время ранней фазы родов шейка матки становится тоньше, стираясь до уровня от 50 до 90%. Кроме того, происходит раскрытие шейки матки, достигая к концу фазы 4-5 см. Ваши действия. На этой фазе родов ваше тело может обмануть вас. Возможно, вы почувствуете эйфорию, станете болтливы или ощутите внезапный прилив сил и желание чем-нибудь заняться. Стремление найти укромный уголок придёт позже. Если вы взволнованы и энергичны, то вам не захочется отдыхать, но вы должны это сделать. Многие неопытные роженицы тратят столько энергии во время этой начальной фазы родов, что к тому времени, когда начинается настоящая работа, у них уже не остаётся сил. Вам нужно отдохнуть и поспать, но психологическое возбуждение и определённые физические неудобства лишают вас покоя. Попросите мужа помассировать вам спину. Примите теплую ванну или душ, посмотрите телевизор. Попытайтесь поспать или, по крайней мере, отдохнуть. Делайте все возможное, чтобы накопить силы для предстоящей работы. Если вы не в состоянии сидеть на месте, совершите медленную прогулку. Вертикальное положение и осторожные движения приведут к тому, что сила тяжести поможет ребенку опуститься еще ниже в полость таза, а схватки усилятся. Постарайтесь не поддаваться страху который может быть вызван воспоминаниями о предыдущих тяжелых родах или тем, что вы не доверяете своему телу. Страх способен привести к психологическому и физическому сопротивлению. Если вы чувствуете, что вами овладевает беспокойство, постарайтесь поделиться своими опасениями с тем, хорошо, если ваш ассистент одновременно является близким другом, кто способен помочь вам обрести уверенность в себе. По мере усиления схваток начинайте использовать приемы релаксации, и естественного обезболивания. Поэкспериментируйте с различными положениями тела во время схваток. Попробуйте отдыхать, лёжа на боку, в промежутках между схватками. Если у вас усиливается боль в спине, попробуйте часть пауз между схватками провести стоя на четвереньках. По мере того, как скрытые роды становятся более активными и интенсивными, вы обнаружите, что во время схваток всё больше времени проводите, опираясь на кого-то из присутствующих, или на какой-либо предмет. Большинство женщин на этой ранней стадии родов находятся в комфортной обстановке собственного дома. Правила некоторых больниц гласят, что роженец принимают только в активной фазе родов. Ешьте как можно чаще, чтобы накопить достаточное количество энергии. Мочевой пузырь должен быть пустым. Это помогает прогрессу родовой деятельности. Но самое главное — как можно лучше расслабьтесь психологически и физически. Сознание и тело подскажут вам, когда скрытая фаза родов подходит к концу. К этому моменту увеличится частота, промежуток между ними сократится до пяти минут и интенсивность схваток. Весьма распространённый признак наступления активной фазы родов — переход от эйфории к углублённости в себя, желание отключиться от внешнего мира и укрыться в спокойном месте. Эти эмоциональные перемены часто указывают на то, что пришло время сообщить врачу или акушерке, что у вас начались роды. Прислушайтесь к своему психологическому и физическому состоянию и действуйте в соответствии с ним. Слушайте раздел «Когда звонить врачу» и раздел «Когда ехать в больницу». Советы будущему отцу, что делать во время ранней фазы родов. Будьте мальчиком на побегушках. Уговорите жену отдохнуть в заранее подготовленном гнездышке, а сами приготовьте ей еду и напитки. Предложите свои услуги массажиста, а также окажите ту физическую и психологическую поддержку, которую попросит супруга. Возможно, для вас это будет неприятный период. Задолго до того, как вы с женой стали посещать курсы по подготовке к родам, в книгах и фильмах вы сталкивались с эпизодами тяжёлых родов, когда женщины кричали от боли, а мужчины не находили себе места за пределами родильной палаты. Это может стать причиной подсознательного страха, Такие картины обычно всплывают в памяти после начала родов. Внезапно вы начинаете бояться, что занятия любовью девятимесячной давности поставили под угрозу жизнь любимого человека. Вы чувствуете вину за усиливающиеся страдания жены, а также свою неспособность хоть как-то облегчить их. Массаж, ободряющие слова и даже поцелуи и ласки — всё это, похоже, почти не помогает. И особенно если роды сделали жену отчуждённой и раздражительной. У вас появляются опасения относительно того, как изменится ваша жизнь после появления ребёнка. Будет ли жена снова радоваться романтическим вечерам? Сможете ли вы заработать достаточно денег, чтобы обеспечить медицинское обслуживание и образование нового члена семьи? Будете ли вы хорошим отцом и так далее? Труднее всего вам представить, как этот арбуз может пройти через влагалище жены. Большинство мужчин не любят больниц, Обезболивание и крови, и поэтому следующие 48 часов вряд ли покажутся вам привлекательными, несмотря на тщательную подготовку. Будьте мужественными. Вы выдержите это. А любовь к жене и тревога за неё помогут вам. Больше всего ей нужно, чтобы в следующие несколько часов вы просто стояли рядом и разделили с ней все её чувства. Это непростое время, но взяв на руки только появившегося на свет сына или дочь, Вы испытаете такое радостное волнение, что забудете обо всех тревогах и страхах. Этот маленький человечек и его мама в следующие недели и месяцы будут сильно зависеть от вашего спокойствия, вашей уверенности и постоянной поддержки. Ваша жизнь станет неизмеримо богаче от самого ценного дара, который когда-либо преподносила вам жена, вашего ребенка. Первая фаза родов. Активная фаза. Возможные ощущения. Общее правило. Если схватки становятся такими сильными, что вы умолкаете на полусловие, вы просто не можете говорить во время схваток, значит, роды перешли в активную фазу. Возможно, на ранней фазе родов вас успокаивает следующая мысль. «Всё не так уж плохо, я смогу это выдержать». Теперь, когда схватки стали сильнее и чаще и требуют к себе полного внимания, ваш тон может измениться. «Ой!» Как больно! Как правило, в активной фазе схватки следуют с интервалом в 3-5 минут и продолжаются от 45 до 60 секунд. Если вы в это время ходите, то схватки заставят вас замереть на месте, у вас перехватит дыхание. Вам больше не удастся просто отвлечься от боли, и вам придётся призвать на помощь методы релаксации и естественного обезболивания, которыми вы овладевали во время беременности. Схватки в активной фазе родов женщины часто сравнивают с волнами, которые начинаются в верхней части матки и распространяются вниз или пробегают от спины к животу. Интенсивность этих волн достигает максимума в середине схватки, а затем постепенно уменьшается. В активной фазе родов возникает ощущение, что в схватках участвует всё тело. Вы можете почувствовать интенсивное давление и натяжение прямо над лобковой костью, а также давящую тяжесть в пояснице или тазовой области. Именно в этой фазе родов чаще всего разрываются плодные оболочки и из вас выходит много жидкости. Часто на наступление активной фазы родов указывает изменение эмоционального состояния, а не физические ощущения. Непосредственно перед переходом родов в более интенсивную стадию многие женщины инстинктивно ищут спокойное и уединённое место, Муж и другие помощники-роженицы должны распознать этот сигнал, говорящий о стремлении будущей матери сосредоточиться на выполняемой работе и вести себя соответственно. Длительность активной фазы первой стадии родов составляет от 3 до 4 часов, но это средняя величина. У вашей матки может быть собственное расписание. У многих женщин активная фаза родов проходит неравномерно. Родовая деятельность сначала усиливается, затем схватки затихают, а потом вновь становится сильнее. Что происходит в вашем организме? В течение активной фазы шейка матки полностью стирается и раскрывается до уровня от 4 до 8 см. Головка ребёнка опускается ещё ниже в тазовую полость, что часто приводит к разрыву плодных оболочек и стремительному отходу амниотической жидкости. На усиление дискомфорта мозг отвечает выбросам эндорфинов, естественных обезболивающих. Ваши действия. Используйте методы релаксации, а также технику самопомощи для снятия боли. Вспомните также рекомендации по стимулированию родовой деятельности. В самом начале активной фазы родов многие женщины выбирают медикаментозные средства обезболивания. Слушайте раздел «Разумные отношения к обезболиванию». Вспомните следующие важные моменты для уменьшения дискомфорта и ускорения родов. Отдыхайте в промежутках между схватками, чтобы восстановить силы. Расслабьтесь и не сопротивляйтесь во время схваток. Почувствовав приближение схватки, сделайте вдох. Дышите медленно и равномерно, вдыхая через нос и выдыхая через рот. После окончания схватки сделайте еще один глубокий вдох, а затем вместе с выдохом попытайтесь избавиться от накопившегося напряжения. Часто меняйте положение тела. Импровизируйте. Принимайте такую позу, которая кажется вам наиболее удобной. Каждый час опорожняйте мочевой пузырь. Подумайте, может быть, стоит погрузиться в воду. В некоторые моменты этой фазы родов вы, возможно, будете как бы отключаться от происходящего. Это может происходить как во время схваток, так и между ними. Не бойтесь, вы не сходите с ума. Просто ваш организм делает то, что помогает вам вытерпеть боль. Советы будущему отцу. Что делать во время активной фазы родов? Очень важно, чтобы все присутствующие при родах уважали стремление роженицы к душевному покое, создавали для неё спокойную обстановку и сами сохраняли хладнокровие. Попросите медсестёр и другой медицинский персонал прекратить лишние разговоры и не производить ненужного шума, чтобы роженица могла без помех делать своё дело. Это критический момент, чтобы обезопасить роженицу от замкнутого круга страха, напряжения и боли. Внимательно следите за признаками страха, напряжения и боли и делайте всё возможное, чтобы снять волнение и напряжённость. Разговаривайте уверенно и спокойно. Следите за языком своего тела, стараясь жестами не вдавать своё волнение и свой страх. Скажите жене, что всё идёт хорошо и что она отлично справляется. После начала активной фазы попробуйте вместе с супругой применить различные приёмы релаксации. Она может забыть о них, а если не сделать этого вовремя, то можно утратить способность к расслаблению. Когда ехать в больницу? Возможно, вы рисуете в своём воображении картину, как вы изо всех сил торопитесь в больницу, но не успеваете и рожать ребёнка вам приходится в такси. Может быть, вы волнуетесь, что мужу, превратившемуся в акушерку, Придётся в экстренном порядке принимать роды в спальне, потому что вы слишком долго ждали. Вы всё это видели в кино, однако в жизни такое происходит крайне редко. Большинство будущих матерей, получив инструктаж от врача или акушерки, правильно рассчитывают время своего приезда в больницу. Если у вас особый случай, при котором безопаснее прибыть в больницу несколько раньше, так и поступите. Вот несколько общих рекомендаций. Практическое правило, применимое для первых родов, состоит в том, что необходимо отправляться в больницу тогда, когда схватки можно описать формулой 1-4-1, то есть они продолжаются не меньше минуты с интервалом 4 минуты в течение как минимум часа. Поезжайте в больницу, если схватки настолько сильные, что заставляют вас остановиться, умолкнуть или применить серьезные приемы самопомощи для снятия боли. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Если он скажет «пора», поезжайте в больницу. Если врач не дал на этот счет особых инструкций, убедитесь, что роды прогрессируют, прежде чем отправляться в больницу. Постарайтесь оставаться в комфортной обстановке собственного дома как можно дольше. Большинству женщин на первом этапе родов приятнее находиться в знакомом окружении. Преждевременное прибытие в больницу – может вызвать замедление родовой деятельности. Опоздание тоже не слишком приятно. Не волнуйтесь, что персонал больницы посчитает ваш приезд ложной тревогой. Они привыкли к таким случаям. Они не будут смотреть на вас свысока и смущать вас такими вопросами, как «что вы делаете здесь так рано?». Если это ваш первый ребёнок, то вы просто ещё не можете знать, какими бывают роды. Кроме того, вы не можете проверить у себя шейку матки и выяснить, в какой фазе родов вы находитесь. Если эти роды не первые, у вас есть все основания считать, что в этот раз они пройдут быстрее. Первая стадия родов. Переходная фаза. Возможные ощущения. Термин «переходная» означает, что вы переходите от первой стадии родов, расширения родовых путей, ко второй стадии, то есть выталкиванию ребёнка. Это не только самая интенсивная фаза родов, Утешает, правда, то, что эта фаза и самая короткая. Обычно она длится от 15 минут до полутора часов. Многие женщины во время переходной фазы ощущают не более 10-20 схваток. Частота этих схваток выше, чем во время активной фазы. Интервал от 1 до 3 минут. А длительность составляет от 1 до 1,5 минут. У этих схваток может быть несколько максимумов. Они настолько частые и интенсивные, что у вас не остаётся времени на отдых, и восстановление сил в интервалах между ними. Когда ребёнок пересекает границу между маткой и влагалищем, вы можете почувствовать усиление боли в спине, а также сильное давление в области таза и прямой кишки. Кроме того, интенсивность схваток может вызвать тошноту, приливы жары и холода, дрожь во всём теле и особенно в ногах. Возможно, вы почувствуете сильную боль в бёдрах. Многие женщины теряют присутствие духа во время переходной фазы. Непрекращающиеся схватки кажутся им невыносимыми. Обычно они думают или говорят «я больше не могу», «когда это только кончится» или «сделайте мне эпидуральную анестезию, быстрее». Даже если до этого момента вы хорошо держались, справляясь с самыми сильными схватками, теперь вы можете утратить способность расслабляться. Схватки накатывают на вас, как приливные волны, между которыми почти нет промежутка. Возможно, вы будете вскрикивать, стонать или издавать низкие утробные звуки, которые помогают вам справиться с этой тяжёлой работой. Достигнув точки, когда вы почувствуете, что больше не в силах терпеть, напомните себе, что вы, если так можно выразиться, почти преодолели перевал. Ощущение, что вы больше не выдержите, — это признак того, что вам не придётся долго терпеть. После того, как закончится переходная стадия, сразу же начнётся спуск. Предстоящее выталкивание ребёнка — это тяжёлая работа, но для большинства женщин она менее болезненна и приносит большее удовлетворение. Что происходит в вашем организме? Во время переходной фазы шейка матки раскрывается ещё на несколько сантиметров. В конце этой фазы вы, наконец, услышите эти магические слова. Хорошие новости. Шейка матки раскрылась полностью. Причина такой интенсивности схваток заключается в том, что мышцы матки, стремясь раскрыть шейку матки до конца, выполняют двойную работу. Продолжают тянуть шейку матки вверх, натягивая её на головку ребёнка, а также начинают проталкивать головку ребёнка. Кроме того, при проходе головки ребёнка через шейку матки создаётся сильное давление на кости таза, что становится причиной невыносимой боли, которую вы испытываете. К счастью, ваш мозг тоже осознаёт тяжесть переходной фазы и продолжает вырабатывать эндорфины. Ваши действия. Переходная фаза чрезвычайно интенсивна, и поэтому вам нужно использовать все имеющиеся в запасе приемы релаксации и обезболивания. Попробуйте сделать следующее. Меняйте положение тела, чтобы найти позу, в которой вам будет легче. Становитесь на колени или на четвереньки, садитесь, ложитесь на бок, присядьте на корточки. Тело само подскажет вам, когда нужно менять положение. Не лежите на спине. При помощи ванны для родов или душа попытайтесь вновь расслабиться и не сопротивляться происходящему процессу. Отдыхайте между схватками. Не вспоминайте предыдущую и не пытайтесь представить себе следующую. Сосредоточьтесь на том, что происходит у вас внутри. Представьте, как шейка матки натягивается на головку ребенка. Не поддавайтесь желанию тужиться, всё время выдыхая из себя воздух. Если вы начнёте тужиться раньше, чем шейка матки полностью раскроется, то шейка матки в этом случае может стать толще и протолкнуть через неё головку ребёнка будет труднее. Сопротивляться рано возникшему желанию тужиться очень трудно, поэтому о его появлении нужно сообщить врачу или акушерке, чтобы они проверили, насколько раскрылась шейка матки и дали вам разрешение тужиться. Женщины, которые решили не прибегать к помощи эпидуральной анестезии во время переходной стадии, часто меняют своё мнение. Не стоит расстраиваться, если в ответ на вашу просьбу врач скажет, что уже слишком поздно. К тому времени, как лекарства подействуют, переходная фаза, скорее всего, закончится. Советы будущему отцу, что делать во время переходной фазы. Не забывайте о том, что поведение женщины во время родов подчиняется определённым закономерностям. Переходная фаза Это совсем не романтичное время. Ваша любящая жена может накричать на вас или других помощников, проявить враждебность. Скорее всего, она будет не в состоянии объяснить, чем вы можете ей помочь. Она будет слишком поглощена происходящим, чтобы думать о ваших возможных действиях. Кроме того, она слишком нетерпелива и утомлена, чтобы объяснять вам то, что ей требуется. Не обижайтесь, если она вскрикнет «Не надо!» или «Прекрати!» В этой фазе родов определённые прикосновения неприятны. Если она попросит вас отстать, отступите, но оставайтесь рядом. Подбадривайте и хвалите её. Попытайтесь сделать так, чтобы она дышала медленно и глубоко. Дышите вместе с ней. Если вы пригласили профессионального ассистента, то настало время положиться на её опыт. В противном случае на опыт врача, акушерки или медсестры. Жене нужны, вы оба. В те моменты, когда ваша супруга страдает сильнее всего, вы должны быть на высоте. Будьте для неё опорой, которой можно прислониться, или якорем, за который можно ухватиться. Вы не должны ничего делать. Просто будьте рядом. Любите её. Она ценит вашу любовь гораздо больше, чем вы думаете. Только не ждите от неё немедленного выражения благодарности. Это придёт потом. Вторая стадия родов — выталкивание ребёнка. Возможные ощущения. Две самые приятные особенности стадии выталкивания ребёнка. Она гораздо легче переходной стадии и заканчивается рождением ребёнка. Схватки становятся менее болезненными и частыми. Промежуток между схватками составляет от 3 до 5 минут. Благословенный отдых. Между сильнейшей болью переходной фазы и появлением желания тужиться у многих женщин наступает перерыв в родовой деятельности который продолжается от 10 до 20 минут. Специалист по родовспоможению Хелен Вессель Николь называет этот перерыв «мирными переменами», а Шейла Кидзингер — «благодатным отдыхом». Если природа дала вам этот короткий перерыв, отдыхайте. Большинство женщин в это время испытывают прилив сил, нечто вроде второго дыхания перед выталкиванием ребёнка. Желание тужиться — После того, как шейка матки полностью раскрылась, голова ребёнка начинает опускаться в родовые пути. Вы можете почувствовать непреодолимое желание тужиться. Это было непреодолимое и ошеломляющее ощущение, похожее на сильнейший позыв сходить в туалет. Разумеется, не совсем такое. Такого земного и естественного ощущения я никогда раньше не испытывала, и по сравнению с переходной фазой это было чудесно. Во время проталкивания ребёнка по родовым путям у вас может возникнуть тревожное ощущение, что ткани влагалища, расширяющегося под давлением головки ребёнка, вот-вот порвутся. Не забывайте, что ваше влагалище предназначено именно для такого расширения. Через несколько минут давление головки ребёнка на стенке влагалища притупит это ощущение. Некоторые счастливицы выталкивают ребёнка несколькими мощными толчками, а у других этот процесс может занять 2 часа и даже больше. При первых родах фаза выталкивания в среднем продолжается от 1 до полутора часов. Во время вторых и последующих родов выталкивание ребёнка происходит гораздо быстрее. Как и для других фаз родов, длительность этого этапа заметно различается у разных женщин, а если эпидуральная анестезия ослабила желание и способность тужиться, то он продолжается дольше, чем было предусмотрено природой. Именно поэтому многие роженицы и их помощники уменьшают или отключают эпидуральную анестезию во время переходной фазы, что позволяет женщине принять активное участие в фазе выталкивания. В зависимости от применяемого медикаментозного препарата до полного прекращения его действия может пройти около часа. Что происходит в вашем организме? К моменту окончания переходной фазы шейка матки полностью раскрывается — позволяя головке ребёнка или ягодицам при ягодичном предлежании опуститься в родовые пути. По мере того, как головка ребёнка растягивает мышцы влагалища и тазового дна, микроскопические рецепторы этих тканей подают сигналы, вызывающие желание тужиться. Это называется рефлексом Фергюсона. Данный рефлекс также подаёт сигнал организму усилить выработку гормона окситоцина, стимулирующего схватки. Эти два фактора совместно помогают вытолкнуть ребёнка. Один заставляет вас тужиться изо всех сил, а другой даёт команду матке сокращаться и выталкивать ребёнка. На предыдущей стадии родов всю работу выполняла матка, а теперь пришла пора включаться брюшным и тазовым мышцам, чтобы помочь матке закончить работу. Когда вы тужитесь, мышцы живота и тазового дна давят на матку, помогая ей выталкивать ребёнка наружу. Ваши действия. Если вы знаете, когда и как надо тужиться, то ребёнок родится быстрее и с меньшими усилиями. Ниже приведены несколько советов, основывающихся на нашем собственном опыте, а также на рассказах опытных роженец, которые научились с максимальной эффективностью управлять своим телом на этой нелёгкой, но приносящей наибольшее удовлетворение стадии родов. Попробуйте работать в собственном ритме. Тушьтесь тогда, когда почувствуете желание, а не тогда, когда вам приказывают. С точки зрения физиологии, это наиболее эффективный путь. Чтобы вытолкнуть ребёнка в кратчайший срок и с наименьшими усилиями, ваша матка должна работать синхронно с другими мышцами. Как только вы почувствуете непреодолимую потребность тужиться, тушьтесь. Эта потребность может возникнуть в начале или в самом разгаре схваток. Иногда это желание будет длительным и постоянным а иногда вы ощутите несколько таких приступов во время одной схватки. Тушьтесь тогда и так, как подсказывает вам ваше тело. Принимайте любое удобное положение и не стесняйтесь выражать переполняющие вас чувства. Не тушьтесь по указанию медицинского персонала. Присутствующие при родах, подобно болельщикам, наблюдающим за финишем марафонца, любят подбадривать роженицу во время стадии выталкивания плода. Эта привычка требует от роженицы Спокойствие, терпение. Объясните всем своим наставникам, что они своими криками «Тушьтесь!» сильнее нарушают ваш внутренний ритм. Подобное руководство является пережитком тех времен, когда роженица была настолько одурманена лекарствами и лишена способности двигаться, что не чувствовала, когда нужно тужиться, а все ее попытки тужиться самостоятельно были неэффективными. Деятельность этих руководителей продиктована лучшими побуждениями но она контрпродуктивна и часто приводит к разрывам промежности. Позволить роженице тужиться тогда, так долго и так сильно, как подсказывает ей каждая схватка, это всё равно, что позволить матке дирижировать симфонии родов. Специалист по родовспоможению Шейла Кидзингер. Иногда более спокойное руководство потугами просто необходимо. Например, когда вы не испытываете потребности тужиться или когда этот рефлекс приглушен медикаментами. Медицинская сестра родильного отделения или приглашенный ассистент, поглядывая на фетальный монитор, подадут вам сигнал тужиться. Возможно, они прижмут вашу ладонь к матке, чтобы вы смогли почувствовать приближение схватки. После начала схватки ваш руководитель может дать вам следующее указание. Сделайте глубокий вдох, округлите, а не выгибайте спину, напрягите мышцы живота, расслабьте ягодицы и тушьтесь. Постепенно выдыхайте воздух из лёгких и представляйте себе, как вы раскрываетесь и выталкиваете из себя ребёнка. Слушайте также раздел «Момент применения эпидуральной анестезии». Тушьтесь правильно. Выбросьте из головы все сцены из фильмов, в которых роженица с покрасневшим от напряжения лицом лежит на спине и тужится, пока у неё глаза не вылезут из орбит. В отличие от описанных выше физиологических потуг, такое чрезмерное напряжение, поощряемое громкими командами помощников, только мешает матери и может быть опасным для ребёнка. В конце концов, это же не олимпийский турнир по тяжёлой атлетике. Когда роженица тужится и на длительное время задерживает дыхание, у неё поднимается давление в грудной клетке. Это замедляет возврат крови к сердцу, снижает кровяное давление и может вызвать ухудшение кровоснабжения, выполняющей тяжёлую работу матки. Чем дольше задерживается дыхание, тем выше вероятность этих нарушений кровообращения. Исследования обнаружили связь между задержкой дыхания во время потока длительностью более 6 секунд и изменениями сердечного ритма плода, что может указывать на то, что ребёнок получает недостаточное количество кислорода. Исследования доказали полезность того, что многие роженицы делают инстинктивно. Короткие, частые потуги берегут ваши силы и кровеносные сосуды лица, обеспечивают снабжение кровью матки, усиливают сокращение и позволяют ребенку получать больше кислорода. Исследования показывают, что большинство матерей тужатся правильно, без всякой подсказки. Правильные потуги не только облегчают работу матери и полезнее для ребенка, Они уменьшают вероятность разрыва промежности и необходимости эпизиотомии. Как же лучше всего тужиться? Усилие должно быть максимальным, но не чрезмерным. Короткие — 5-6 секунд, и частые — от 3 до 4 во время каждой схватки. Потуги не слишком утомят вас и поддержат постоянный уровень кислорода у вас в крови. После 5 или 6 секунд максимальных потуг полностью выдохните воздух из легких. Затем сделайте быстрый вдох, наполнив легкие воздухом для следующего усилия. Найдите наиболее удобное для потока положение. Наихудшее положение для поток — это поза лежа на спине. Лучше всего принять вертикальное положение или сесть на корточке. Когда вы лежите на спине, то пытаетесь вытолкнуть ребенка вверх, то есть самым неэффективным способом. Если вы опираетесь на нижнюю часть позвоночника, Копчик, то не даёте ему изгибаться при прохождении ребёнка, что замедляет роды и усиливает боль. Садясь на корточки, вы расширяете апертуру таза и используете силу тяжести, которая помогает ребёнку двигаться быстрее. Существует несколько вариантов положения на корточках, один из которых — это откидываться назад и раздвигать ноги во время потока. Однако такое положение уменьшает преимущество силы тяжести по сравнению со строго вертикальным положением тела. Если ребёнок продвигается слишком быстро, ложитесь на бок. Одновременно ассистент должен поддерживать промежность тёплым компрессом. Понадобится ещё один человек, чтобы держать вашу верхнюю ногу. Не торопитесь. Часто роженицы и их ассистенты хотят ускорить стадию выталкивания ребёнка. Вы горите желанием побыстрее закончить роды, и взять на руки своего малыша. Медицинское обоснование стремления побыстрее протолкнуть ребёнка по родовым путям основывается на устаревшем представлении, что чем дольше ребёнок зажат в родовых путях, тем выше риск развития у него кислородного голодания. Современные исследования показали, что если вторая стадия родов проходит без усложнений, то она не несёт в себе никакой опасности для ребёнка. В самых последних работах показано, что недостаток кислорода может возникнуть из-за чрезмерных и длительных поток, а не из-за продолжительности второй стадии родов. Не пугайтесь, если вы услышите, что звуковые сигналы, которые издаёт фитальный монитор, замедлятся во время схваток. После окончания схватки их ритм восстановится. Обычно частота сердечных сокращений ребёнка замедляется во время схваток и восстанавливается в промежутках между ними. Если эти сигналы раздражают или беспокоят вас, попросите отключить звук. Один из ваших ассистентов может следить за показаниями фитального монитора. Отдыхайте между потугами. Специалисты по родов вспоможению и опытные матери обязательно дают этот совет, но во время первых родов многие женщины не используют преимущество пауз между схватками. После окончания схватки нужно принять такое положение, которое позволяло бы вам отдохнуть. Пососите кусочек льда, Послушайте музыку, попросите присутствующих соблюдать тишину, а также используйте все известные вам приемы релаксации, чтобы успокоиться и сосредоточиться. Визуализируйте процесс раскрытия родовых путей не только во время схваток, но и между ними. Представьте себе, как изящно распускаются лепестки розы. Это поможет вашему телу раскрыться и выпустить ребенка. Защитите промежность. Первые несколько позывов тужатся могут застать вас врасплох, и вы напряжёте мышцы тазового дна вместо того, чтобы расслабить их. Именно теперь дадут о себе знать упражнения Кегеля и освоенные приёмы релаксации. Слушайте раздел «Как избежать эпизиотомии». Как избежать эпизиотомии. Вскоре эпизиотомия пополнит список устаревших акушерских процедур и больше не будет считаться стандартной, наряду с такими подарками прошлого, как бритьё лобка и клизма перед родами. При эпизиотомии врач при помощи местной анестезии лишает чувствительности ткани, а затем делает надрез кожи, мышц промежности и влагалища непосредственно перед прорезыванием головки плода, чтобы расширить проход. Мифы об эпизиотомии. Плановая эпизиотомия — Это наследие прошлого, когда большинство женщин рожали лёжа на спине и подняв закреплённые в специальных стременах ноги. В таком положении мышцы промежности напрягаются, что усиливает вероятность их разрыва во время родоразрешения. Для того, чтобы вытащить младенца, применяли акушерские щипцы. Сейчас женщины рожают по-другому, и это заставляет многих рожениц и врачей ставить под сомнение разумность плановой эпизиотомии. Несмотря на то, что многие акушеры-гинекологи считают плановую эпизиотомию лишней, эта процедура всё ещё делается чаще, чем нужно, особенно при первых родах. Этому способствует несколько мифов. Миф первый. Ровный надрез ножницами заживает быстрее, чем естественный разрыв тканей. Исследования показывают, что несколько незначительных разрывов, в основном кожи, затягиваются быстрее, чем один большой разрез ножницами, проходящий через все слои кожи и мышцы. Естественный разрыв и заживает естественнее. Разумеется, врачу легче наложить прямой шов, чем зигзагообразный. Но в конце концов, чье это тело? Миф второй. Естественные разрывы тканей во время родов могут распространиться до прямой кишки. Ничего подобного. Исследования показали, что разрезы от эпизиотомии чаще естественных разрывов склонны к расширению даже до прямой кишки, становясь причиной серьёзных проблем. Возьмите старую тряпку и попытайтесь разорвать её. Затем сделайте на той же тряпке крошечный надрез и повторите попытку. После надреза ткань рвётся гораздо легче. Миф третий. Эпизиотомия укорачивает вторую стадию родов и поэтому полезна для ребёнка. Это и так, и не так. Иногда эпизиотомия укорачивает вторую стадию родов, но исследования не выявили никакого её влияния на здоровье ребёнка, за исключением экстренных случаев. Миф 4. После эпизиотомии у женщины уменьшается вероятность возникновения проблем с мышцами тазового дна, таких как недержание мочи. Это не так. Исследования доказали обратное. У женщин, не подвергавшихся эпизиотомии, После родовом периода мышцы тазового дна оказываются сильнее. Миф пятый. Эпизиотомия предотвращает чрезмерное растяжение и потерю формы влагалищем. Это не так. Глупости. Ваше влагалище и так уже максимально растянуто. И маловероятно, что уменьшение этого времени растяжения на несколько минут будет иметь какое-то значение в долговременном плане. Никакая хирургическая процедура не способна сделать так, чтобы влагалище стало как новое. В конце концов, через него прошёл ребёнок. Если эпизиотомия для вас относится к вопросам секса, возможно, вы слышали, что эпизиотомия обеспечивает плотность влагалища после родов, вам, возможно, будет интересно узнать следующее. Новейшие исследования подтвердили, что женщины, которым не делали эпизиотомии, могут вернуться к занятиям любовью раньше. Болезненные ощущения у них слабее, а наслаждение от секса они получают больше. Плотность влагалища в большей степени определяется силой мышц тазового дна. Так что не пренебрегайте упражнениями Кегеля. Новейшие исследования показали, что плановая эпизиотомия не только неразумна и лишена необходимости, но и может быть небезопасной. Разрывы при родах не являются неизбежными, И эпизиотомия часто делается тогда, когда никаких разрывов вообще не произошло бы. Или они были бы минимальны. Эпизиотомия приводит к появлению двух проблем. Во-первых, промежность относится к тем зонам тела, заживление которых происходит медленно. А во-вторых, здесь повышена опасность возникновения инфекции. После эпизиотомии многие женщины испытывают дискомфорт в течение нескольких месяцев. Эпизиотомия была хуже самих родов. Две недели я не могла сидеть, а потом мне всюду приходилось таскать с собой резиновую подушку в форме кольца. В некоторых случаях эпизиотомия является необходимостью. К ним относятся. Патологическое состояние плода. Ребёнка нужно извлечь как можно быстрее. Плечевая дистация когда в родовых путях застревают плечи ребёнка. Ягодичные роды естественным путём роды с применением акушерских щипцов. Как избежать эпизиотомии? Эпизиотомия — это не просто небольшой разрез обычных тканей, и поэтому вы должны играть важную роль в принятии решения о необходимости этой процедуры. Поскольку исследования доказали необязательность плановой эпизиотомии, существуют способы уменьшить вероятность того, что вам сделают этот неприятный и обычно ненужный разрез. Последние 6 месяцев беременности выполняйте упражнения Кегеля, делая не менее 100 повторений в день. Простейший способ тренировки — сокращать ректальные мышцы, как будто вы пытаетесь остановить дефекацию и одновременно напрячь мышцы, управляющие мочеиспусканием, как бы останавливая его. И не забывайте о фазе расслабления в этих упражнениях. Расслабленные ткани лучше растягиваются и не так легко рвутся. Во время родов не лежите на спине с поднятыми в стременах ногами. Это наименее эффективная для родов позиция, не только сужает апертуру таза, но и напрягает мышцы промежности, увеличивая тем самым вероятность разрывов или эпизиотомии. Исследования показали, что у женщин, рожавших в положении лёжа на боку, гораздо реже наблюдались разрывы или возникала необходимость в эпизиотомии. Управляйте своими потугами. Чрезмерное напряжение и слишком быстрые родоразрешение увеличивают вероятность разрыва в промежности или применения эпизиотомии. Когда врач видит, что у тканей промежности нет возможности для постепенного расширения, он делает надрез, чтобы избежать разрыва. Вряд ли это убедительная причина для разреза, но так бывает. Естественные потоги позволяют мускулатуре влагалища и промежности растягиваться медленно что уменьшает вероятность разрывов. Специалисты в области родовспоможения любят аналогию с рукавом пальто. Если вы попытаетесь быстро просунуть руку в скомканный рукав, то, скорее всего, встретите сопротивление, собранное в складке ткани. Если нажать сильнее, то можно порвать ткань. Но если вы будете постепенно расправлять рукав, медленно просовывая туда руку, то встретите не такое сильное сопротивление и вряд ли порвете ткань. Попросите ассистента сделать вам массаж промежности приемом, который называется утюжкой. Ассистент осторожно расправляет ткани промежности по мере того, как головка ребенка растягивает их, а также накладывает теплый компресс, когда прорезается головка ребенка. Кроме того, на последних месяцах беременности можно делать массаж промежности с использованием специального масла, чтобы увеличить эластичность тканей отверстия влагалища. Расслабьтесь во время прорезывания головки ребенка. Как только вы почувствуете сжение, которое сопровождает растяжение тканей промежности при прорезывании головки ребенка, перестаньте тужиться. Пусть ассистент поддерживает ткани промежности, осторожно высвобождая ребенка. Этот прием называется выдыханием ребенка. Когда начинает прорезываться головка ребенка, у вас не остается времени на дискуссию с врачом по поводу преимущества родов без эпизиотомии. Обсудите эту проблему во время визитов к врачу на восьмом или девятом месяце беременности. Пусть врач знает ваше мнение. При отсутствии угрозы вашему здоровью и здоровью ребёнка вы предпочли бы избежать этой хирургической процедуры. Ситуации, требующие эпизиотомии, возникают менее чем в 5% случаев. Возможные показания к эпизиотомии приведены выше. Как работает матка во время родов? Вы когда-нибудь задумывались, каким образом матка выталкивает вашего ребёнка наружу? Никто не может точно сказать, что запускает процесс родов, хотя учёные полагают, что роль спускового механизма играют простагландины, вырабатываемые ребёнком маткой или плацентой, возможно, задействованы все три источника, тогда, когда ребёнок созреет. Представьте себе матку в виде перевёрнутой груши, оплетённой сотнями продольных резиновых лент мышц. Эти длинные мышечные волокна разворачиваются над верхней и самой высокой частью матки, носящей название дна. Нижняя и самая узкая часть груши, шейка матки, содержат больше волокнистых структур, чем мышц. Мышцы кольцом обхватывают шейку матки. Представьте себе, как мускулатура матки работает в двух режимах. Верхняя группа мышц выталкивает ребёнка, а нижняя натягивает на него шейку матки. Чтобы роды были успешными, Обе эти группы мышц должны работать синхронно. Верхние мышцы напрягаются и сокращаются, в то время как нижние расслабляются и расширяются. В конечном итоге матка из грушевидной превращается в цилиндрическую, что позволяет ребёнку опуститься в родовые пути. Если вы напряжены и оказываете сопротивление действиям матки, работа двух групп мышц рассогласовывается, и сокращение верхней группы совпадает с напряжением нижней. «Ой, больно!» Ещё одно замечательное свойство мускулатуры матки состоит в том, что, в отличие от любых других мышц тела, они укорачиваются после каждого сокращения. И слава богу, в противном случае ваша матка никогда бы не вернулась к прежним размерам после того, как вся работа будет закончена. Советы будущему отцу. Что делать во время второй фазы родов? Напомните супруге, что она должна расслабиться, Помогите ей в этом. Помогите ей принять наиболее удобное для родов положение. Вытрите ей лоб, смоченный в прохладной воде тканью. Предложите сделать массаж, если ей этого хочется. Погладьте руки или ноги. Напомните ей, что нужно дышать глубоко и не сопротивляться. Поддерживайте тишину и спокойствие в помещении. Уберите от все всё или всех, что беспокоит её. Подбадривайте её даже тогда, когда ей кажется, что дело продвигается медленно. Отличная работа. И не забывайте о своевременном поцелуе. Прорезывание головки ребёнка. Через некоторое время после начала поток вы заметите, что половые губы становятся выпуклыми. Видимый результат ваших усилий. Вскоре ваш ассистент может наблюдать, как во время поток появляется голова ребёнка а после окончания схватки исчезает, чтобы вновь появиться во время следующей. После того, как ваш ассистент объявит, что начала прорезываться головка ребёнка, промежность начнёт постепенно растягиваться, пока отверстие влагалища не наденется, как корона, на голову ребёнка. Это постепенное возвратно-поступательное движение ребёнка облегчает растяжение тканей влагалища, защищая промежность от разрывов. После того, как головка ребёнка повернётся, и окажется под костями таза, она больше не сможет втянуться обратно. В этот момент вы можете протянуть руку и коснуться головы малыша, чтобы усилить свою мотивацию. По мере того, как растягиваются промежности половые губы, вы ощущаете сильное жжение, которое называется кольцо огня. Попробуйте взяться за уголки рта и растянуть его. Обратите внимание на ощущение жжения. Усильте это ощущение во много раз и вы получите то, что чувствует роженица. Это жжение сигнал, который подаёт вам тело, чтобы временно перестали тужиться. Через несколько минут давление головки ребёнка естественным образом снизит чувствительность нервных окончаний кожи, и жжение пройдёт. После прорезывания головки ребёнка врач или акушерка могут посоветовать вам не тужиться, а медленно высвободить головку ребёнка, чтобы избежать внутренних и внешних разрывов. После того, как головка ребёнка начинает растягивать кожу промежности, некоторые врачи предпочитают делать эпизиотомию. Удостоверьтесь, что заранее изложили свои взгляды на эту процедуру. Слушайте раздел Как избежать эпизиотомии. Ещё несколько схваток, и головка ребёнка поворачивается. Это его плечи огибают лобковую кость. Последние усилия, ребёнок выскальзывает на руки ассистента или на кровать. Врач или акушерка при необходимости отсосут слизь из носа и рта ребёнка и разотрут его спину, чтобы стимулировать дыхание. Именно тогда вы услышите первый крик ребёнка, а затем положат его животом на ваш живот, пока выполняется оценка баллов по шкале Абгар. Потом перерезается пуповина. Некоторые отцы желают, чтобы эта честь была предоставлена им, и ваш ребёнок готов к встрече с вами. Некоторым детям требуются особые процедуры — отсасывание мекония, стимуляция дыхательной деятельности или подача кислорода, чтобы обеспечить безопасный переход к жизни вне матки. Как только жизненно важные системы ребёнка заработают нормально, его передадут вам в руки. Третья стадия родов — изгнание плаценты. Возможные ощущения. К этому моменту вы, наверное, измучены проделанной тяжёлой работой и переполнены ликованием, получив заслуженную награду. Пока вы с мужем с восхищением разглядываете ребёнка, удивляясь его крошечному тельцу, ваши ассистенты, ваш организм продолжают трудиться. Вам предстоит ещё одно небольшое дело. Изгнание плаценты. Возможно, вы будете так поглощены ребёнком, что не заметите изгнание плаценты. Однако большинство рожениц отмечают, что их семейное общение прерывается. Это ваша матка и ваш ассистент напоминают вам, что роды ещё не закончились. Вы чувствуете лёгкие спазмы и желание тужиться, а более слабые сокращения помогают изгнать плаценту. Если вам делали эпизиотомию или у вас был разрыв, врач наложит шов. Вы почувствуете укол местной анестезии, который делают перед тем, как зашить рану. Не очень сильный дискомфорт на третьей стадии родов заслоняется чувством облегчения от того, что роды наконец закончились, и вы держите в руках своего драгоценного малыша. Усталость после тяжелой работы и резкие изменения, произошедшие в вашем организме, могут вызвать озноб. Неконтролируемая дрожь нервирует, отвлекает и вызывает ощущение дискомфорта. Попросите укрыть вас теплым одеялом. Что происходит в вашем организме? Матка продолжает сокращаться, чтобы изгнать плаценту и зажать кровоточащие и кровеносные сосуды. Если сокращения слабые, вам могут сделать инъекцию питоцина из Пареньи, чтобы усилить сокращение матки и быстрее остановить кровотечение. Ассистент может помассировать вам матку, чтобы помочь ей сократиться и остаться в напряжённом состоянии, поскольку в этом случае кровотечение остановится быстрее. Это довольно неприятная процедура. Изгнание плаценты занимает от 5 до 30 минут. Ваши действия. Радуйтесь своему ребёнку. Обнимите и приласкайте это маленькое существо, рождение которого стоило вам стольких трудов. Положите ребёнка себе на живот. Тепло вашего тела поможет малышу согреться. Ассистент прикроет ребёнка тёплым полотенцем. Поднесите ребёнка к груди и помогите ему начать сосать. Сосательные движения ребёнка, а также прилив материнских чувств от вида и прикосновений малыша усилят выработку гормона окситоцина, который поможет матке сократиться, изгнать плаценту и остановит кровотечение. В первую неделю после родов каждый раз во время кормления ребёнка вы будете ощущать сокращение матки, которые называются болезненными послеродовыми схватками. При второй и последующих беременностях Эти схватки более интенсивные, чем во время первой. Не позволяйте, чтобы эти неприятные ощущения заставили вас прекратить кормление или вообще отказаться от грудного вскармливания. Если послеродовые схватки причиняют вам сильное беспокойство, спросите врача или акушерку, можно ли вам принимать ацетаминофен или ибупрофен. Послеродовые схватки служат признаком того, что матка, как и положено, возвращается к своим нормальным размерам. Вы оглянуться не успеете, как послеродовые схватки исчезнут. Обязательно дайте отцу поддержать с новорождённого, причём желательно, чтобы отец снял рубашку, и они с ребёнком некоторое время касались друг друга. Если ребёнка нужно отвезти в палату для новорождённых, для обычного осмотра или оказания медицинской помощи, отправьте вместе с малышом отца. Попросите, чтобы ребёнка принесли вам как можно раньше. После первого крика у ребёнка нет никаких причин для плача. Если в палате для новорождённых нет мест, отец может поддержать ребёнка, пока его осматривают врачи. Не оставляйте его одного. Малыш плачет потому, что он рождается с биологической потребностью быть рядом с матерью. Ребёнок попадает в этот мир из тёплого и безопасного места, и ему необходимо чувствовать любовь и заботу. Полезны ли роды для ребёнка? Возможно, вы волнуетесь, что сдавливание маткой и прохождение по узким родовым путям не принесёт пользы ребёнку. Новейшие исследования позволили сделать ошеломляющий вывод. Всё обстоит как раз наоборот. Мать-природа всё предусмотрела. Процесс родов и родоразрешения это стресс для ребёнка, но этот стресс полезен маленькому человечку. Роды вызывают у матери усиленную выработку гормонов стресса которые помогают вытерпеть боль и приспособиться к непростым обязанностям по уходу за ребёнком. Нагрузка на организм матери также стимулирует выработку надпочечниками ребёнка гормонов стресса, получивших название катехоламинов. Это явление называется реакцией плода на стресс. Эти же гормоны — сражайся или беги — вырабатываются в организме взрослого человека в ответ на стрессовую или угрожающую жизни ситуацию, и помогают взрослому быстрее адаптироваться к ней. Катехоламины помогают ребёнку сражаться за привыкание к жизни вне утробы матери. Исследования показывают, что у новорождённых, чьи матери прошли испытания родами, уровень этих гормонов-помощников в крови выше, чем у тех детей, матерям которых было сделано плановое кесарево сечение ещё до начала родов. Реакция плода на стресс помогает безопасному переходу ребёнка к жизни вне утробы матери следующим образом. Способствует дыхательной деятельности. Гормоны стресса усиливают секрецию поверхностно-активного вещества, которое помогает сохранять расширенное состояние легких. Помогает поддерживать раскрытыми легкие, чтобы дать проход воздуху для дыхания. Кроме того, ускоряет процесс очистки легких от амниотической жидкости. Усиливает приток крови к жизненно важным органам. Гормоны стресса направляют кровоток к сердцу, мозгу и почкам ребёнка. Укрепляет иммунитет новорождённого. Адреналин увеличивает количество белых кровяных клеток, противостоящих инфекциям. Усиливает снабжение ребёнка энергией, обеспечивая его питательными веществами, используемыми во время перехода от плацентарного питания к грудному вскармливанию и позволяют продержаться до того момента, как у матери появится молоко. Облегчает общение. Высокий уровень гормонов стресса помогает новорождённому быть настороже и живо реагировать на своих родителей. Реакция плода на стресс — это ещё одно доказательство того, как великолепно организмы матери и ребёнка приспособлены к преодолению трудностей родов и к началу новой совместной жизни. Опросник. Мои эмоции, мои физические ощущения, мои мысли о ребёнке, как я представляю себе роды, мой вес, моё кровяное давление, мои главные тревоги, мои главные радости, мои главные проблемы, вопросы, которые у меня возникли, ответы на них, Обследования и их результаты, моя реакция. Мои ощущения, когда чувствую, как шевелится ребёнок. Ощущения отца, когда он чувствует, как шевелится ребёнок. Что я почувствовала, когда начались роды. Фотографии на девятом месяце беременности. Комментарии.